Пустая лаборатория Грима не заинтересовала. Он искал лаю, а не тайны. Убедившись, что в помещении в цилиндрах девушки нет, наемник отпустил короткое ругательство и поспешил к лифту. И не просто поспешил, а побежал, стараясь наверстать потерянное время. Неожиданная, но удачно завершившаяся встреча с таинственным помощником, а также полученные инструкции, обещающие, если непростое, то, по крайней мере, достаточно несложное путешествие на поверхность, сыграли с Гримом злую шутку. Он расслабился. Забыл о том, что ни один план в мире не учитывает все мелочи. Забыл о случайностях. И эта расслабленность едва не стоила Гриму жизни. Распахнувшиеся дверцы лифта во наемник воспринял, как распахнувшиеся дверцы лифта не более и не менее. И даже на голема-уборщика среагировал не сразу, ведь незнакомец сказал, что внизу никого не должно быть. Наемник потерял чувство опасности. А вот кукла не растерялась. Удар шваброй выбил из руки грима пистолет. Следующий в голову должен был отправить наемника в нокаут. Однако грим сумел уклониться и ответить кулаком в печень. Голем даже не поморщился. Скорее всего, печени у него не было. И врезал наемника локтем. Тут же добавил коленом, отступил на полшага и выдал тяжеленный удар левой снизу, отправив грима на пол. К счастью, свалился наемник рядом с потерянным секундами раньше пистолетом. Подхватил его и направил на врага. Три торопливых выстрела слились в один. Голем покачнулся, на мгновение замер, а затем тяжело рухнул на пол лифта. Разрывные пули снесли куклы в верхнюю часть черепа. Черт! А ведь все могло закончиться плохо. Грим поднялся на ноги, помотал головой, разгоняя шум, шатаясь, вошел в лифт и нажал на кнопку верхнего этажа. Где он? Понимаете, у нас... «Короче, твою мать!» «Извините!» Оператор совсем стушевался. «Я хотел сказать...» Он хотел сказать, что ни в чем не виноват. Он был страшно напуган визитом любимца Ерги и дрожал от страха. Он с хинки яростно топнул ногой взмахнул кулаком. «Где?» «У нас!» «Иметь в подчинении големов хорошо, с какой стороны не взгляни». Они послушны, исполнительны, не склонны к мятежу, однако туповаты. Следует заложенной программе, ни на йоту не отступая от алгоритма. Именно поэтому компьютерами базы занимались челы, превосходные специалисты, отобранные лично Ергой, и полностью ему лояльные. В обычной ситуации такая тактика себя оправдывала. Однако сейчас, первый же обрушившийся на базу серьезный кризис, Растерянные челы мало чем отличались от идиотов-големов. «Короче, у нас проблемы!» «Да я понял, яснее!» «Мы потеряли все камеры и не контролируем ряд дверей!» «Да я тебя загрызу, придурок!» – взревел с хинки. Программист съежился. «Выводи оперативный отряд на поверхность! Немедленно, идиот! Если мы не видим грима здесь, будем ждать его наверху!» Тебя будет 3 максимум 4 минуты. Если не успеешь, молись. Помочь тебе никто не сможет. Даже ты, даже я. Спасибо за откровенность! Не благодари, если я тебя встречу, мне придется тебя убить. Три минуты одна бездарно потеряна, но не кстати, появившегося голема. Теперь проклятый лифт ползет, как черепаха. Хорошо еще, что не останавливается на других этажах. Ползет, но очень-очень медленно. Учитывал ли неспешную скорость лифта незнакомец? Будем надеяться, что учитывал. Дверцы медленно разъехались в стороны. На этот раз Грим предусмотрительно держал пистолет на готове. Однако в коридоре никого не оказалось. Налево и вперед до конца. До металлической лесенки что ведет к люку. Они решат, что ты рвешься к воротам, находящимся на седьмом уровне. Будут ждать там, и ты выиграешь еще минуту. А куда я буду рваться? Наверх. Там нет пути, точнее есть, но это дикие скалы. Спуск с них потребует времени. Они не поверят, что ты рискнешь. Да, судя по всему, со скал не уйти. Зато наверху отличный прием. Пробормотал наемник. — Совершенно верно, — подтвердил незнакомец. — Но не беспокойся, тебя не убьют. — Почему? Местный босс слишком самоуверен. Он не поверит, что какой-то неуклюжий человский наемник способен нарушить его планы. Он уже решил, как тебя использовать, и не отступит. Тебя вновь запрут, но просидеть придется недолго. Валерия на подходе. «Я должен тебе верить?» «У тебя нет выхода». «Да, верно, выхода нет». «Точнее, есть». Грим открутил механический запор, электронный замок приветливо подмигивал зеленым, поднял люк и выбрался на поверхность. И оказался на небольшом уступе. А до подножия скалы не меньше 40 ярдов. «Какого черта? Для чего нужен этот выход, если нельзя спуститься вниз?» Ответ наемник увидел через мгновенье, вбитые в камень карабины. «Спуститься можно, но нужна веревка». А в следующий момент его сбила с ног угодившая в плечо пуля. «Не беспокойся, тебя не убьют». Эти слова не запомнились. Потерялись в голове наемника не привыкшего к милосердным врагам. Раз гонятся, раз стреляют, значит хотят убить. И Гримм ответил. Перекатился на спину и дважды выстрелил в появившуюся на следующем уступе голема. Превозмогая боль, вскочил, послал две пули в высунувшуюся из люка голову, отступил на шаг и, нелепо взмахнув руками, полетел в пропасть. Следующая пуля угодила гриму точно в грудь. Что, облажался? Грим оказался лучше, чем я предполагал. Кто ему помог? Не знаю, виновато вздохнул Схинки, стараясь не смотреть на с трудом сдерживавшую гнев Ергу. — Разве у нас нет видеокамер? — Есть. — Разве я не приказывал не спускать глаз с Катариной и Тео? приказывали господин разве вся эта свистопляска не была задумана для того чтобы предатель проявил себя все правильно и ты хочешь сказать что меня обманули спокойный голос не вводил в заблуждение ерга вне себя от злости даже уши стали острыми дело принимало скверный оборот а потому схинки решил взять всю вину на себя Меня, господин, меня обманули! Нерасторопный слуга вызовет у Ерги куда меньшую ярость, чем мысль, что вокруг пальца обвели его самого. Ты мой помощник, я тебе доверяю. Ты исполняешь мои приказы, медленно произнес Нав. Если кто-то обманул тебя, это означает, что обманул и меня. Ерга холодно посмотрел на убитого горем Схинки. Поморщился и приказал «Оправдывайся». Он хотел знать подробности. Предатель запустил в нашу сеть вирус, который отключил видеокамеры и открыл некоторые двери. Пока мы сообразили, что сеть атакована, пока поняли, что именно произошло, пока искали, время было упущено. Откуда у предателя вирус? Полагаю, он хранился в телефоне. «А откуда у него телефон?» Полагая, оттуда же, откуда у Грима пистолет. Скрытый артефакт. То есть мы обнаружим предателя по отсутствию уха?» Зло пошутил Ерга. «Хороший признак. Очень хороший. Если Нав шутит, значит, перестал злиться. Думаю, по отсутствию зуба вздохнул Схинки. Но их мы при осмотре не пересчитывали. Напрасно». Ерга задумался, рассеянно барабаня пальцами по столешнице. Против ожидания проигрыш его не столько разозлил, сколько раззадорил. Бороться с сильным и смелым противником куда интереснее, чем с плохо обученным. Ум – вот что ведет к победе. Ум – воля и храбрость. Мне кажется, следует принять крайние меры, осторожно предложил Схинки. Я предлагаю покинуть базу, а также уничтожить или обработать обоих подозреваемых. Нет, — коротко ответил Ерга. То ли на оба предложения, то ли только на последнее. Могу я узнать, почему? Потому что мы не сможем постоянно использовать это оружие, — холодно ответил Нав. Его наличие должно помогать, а не расслаблять, потому что мы должны знать все фокусы, имеющиеся в арсенале наших врагов, а еще потому, что тем самым придется признать проигрыш. Причем проигрыш не Сантьяге и не тому клоуну, которого в темном дворе называют князем, а их наемникам, Челу или Масану. Этого Ерга допустить не мог. Гордость, — тихо произнес Схинки, — гордость всегда вела меня вперед и приводила к победам. В черных глазах Нава полыхнули зорницы. Зарево пожаров, что окутывали крепости Асуров. Зарево Первой войны, выигранные им тысячи и тысячи лет назад. Ерга поднялся с кресла и медленно прошелся по кабинету: Черный костюм, черная рубашка, черный галстук и черные ботинки. Черные волосы и черные глаза. Подвижное черное пятно среди черных стен. И черной мебели кабинета когда-то схинки смущало пристрастие повелителя к свету тьмы однако по прошествии некоторого времени привык стал воспринимать как должное произошедший инцидент не повод вносить изменения в план решение принято я хочу чтобы все было сделано так как задумано я хочу чтобы темный двор получил сообщение в полном объеме Если придется чем-то пожертвовать, я к этому готов. Они останутся на базе и продолжат играть с подозреваемыми в кошки-мышки. Да, я понял. Схинки почесал затылок. Но все-таки хорошо, что Гриму не удалось позвонить. Этого ведь и не требовалось, так? Чего именно? Звонить. Схинки внимательно посмотрел на комиссара. Достаточно было вынести телефон на поверхность, да? Сейчас догадались. Пытался сделать вам комплимент. Не мне, человскому обществу, скромно уточнил Сантьяго. Вы смеетесь над челами. А они, между прочим, большие мостаки по части всевозможных устройств и приспособлений. У них отняли магию, они заменили ее технологиями и развивают их такими темпами, что скоро вполне возможно сумеют встать с нами на один уровень. Хода в честь обезьян? Я реалист? Тогда посмотрите на вещи реально. Будь у меня сигарета, я бы рассказывал историю куда веселее. Возможно, с большими подробностями. «Подробности вы спрашиваете у меня», — язвительно заметил Сантьяго. «Итак, мы установили, что Ерга недооценил Челов. Что дальше?» Схинки помолчал. «А что с телефоном?» Когда Грим вынес его на поверхность, он автоматически нашел сеть и зарегистрировался в ней. Примерно через минуту наблюдатели определили координаты базы. «Опять вездесущие Лас-Вегасы?» На этот вопрос Сантьяго ответил не сразу. Выдержал паузу, насмешливо глядя на схинки, после чего медленно произнес. «Нет, не они. Наблюдатели кавалерии, что готовилось идти на помощь». «Кавалерия не торопилась. Никто не собирался атаковать очертя голову. Планировался разгром, а не драка». Сантьяго улыбнулся. К тому же главные действующие лица были еще слишком далеко. Не, Сиракуза, я в натуре не урубаюсь на этих иноземцев, робко пробормотал копыта, разглядывая проносящийся за окнами чуждый московскому оку пейзаж. Типа что им трудно тачку в 4 на 4 переделать? колеса присобачить пошире, ось железную сковать и всего делов-то мля. А денег срубить можно столько, что можно всех местных челов от насморка вылечить в натуре. Ваня промолчал. Не стал ничего отвечать, несмотря на то, что это была первая, очень осторожная попытка Уйбуя завести разговор с тех самых пор, как их выгнали из офиса Роллс-Ройс. Тогда разъяренный Сиракуза настолько доходчиво и емко объяснил работодателю глубинный смысл понятия отсутствия следов интеллекта, что дикарь его понял и притих. Несколько часов сопел, сидя на переднем сиденье, взятого на прокат БМВ. Роскошный Роллс-Ройс остался в мечтах. И вот заговорил. «Тупые челы, мля, никакого понятия за бизнес!» Меня, как миллионера и деятеля, это вообще бесит. В натуре. Молчание Сиракуза копыта не расстроило. Если бы Ваня принялся ругаться, тогда дело другое. Это означало бы, что советник до сих пор в ярости. А раз молчит, значит, успокоился. И в голосе у Ибуя появилась знакомая развязность. «Я что думаю?» Раз выгоды не видишь, купи себе очки и постарайся разглядеть мля. Или к у служение иди, уму-разуму учиться. У нас на родине как на тачку смотрят? Тетку с крыльями над бампером. Фиг вам, иноземцы, у нас и так тетки есть. У нас мля сначала смотрят на размер в натуре. Если в багажник АК поместится, но это нифига не газель, значит клевая тачка. И за рулем пацан в натуре, а не лох последний на светофоре парится. А если тачка большая, да еще и тетка с крыльями, то тебе полицейский на развилке будет честь отдавать, как будто жирафа едет. Я понял, тебе нужна большая машина. И особняк в натуре, выдал следующую мечту копыта. Прикинь, Сиракуза, домину поставлю там, где все тузы нощуют, мля. И чтоб по праздникам на веранде симфонический оркестр наяривал. Уйбой пальцем указал, где именно находится вожделенная тама. Рядом гриль, чтобы колбаса жарилась. Все как тама у других миллионеров в натуре. И слуги вокруг бегают. Дворецкие тама, штуки три. Метродотель еще, ну и мажордом в ливреи. Клево, да? Аристократично. Дикарские представления об устройстве богатой домины вызвали у Вани приступ глухой тоски. — Копыта, заткнись. — Тогда дай порулить, — немедленно попросил Уйбуй. Дикарь не сомневался, что рано или поздно они с Сиракузой вернутся в Москву, и очень хотел поведать корешам, как он рассекал по иноземщине мля. — Ни за что. — Почему? потому что тогда мы точно не доедем. А куда мы едем? На север? В Сибирь? Мля, братан, ты чё, припух, как Карлсон на туре? Там а такие морозы, что виски в жилах стынет. Я на погибель не хочу в натуре. Я народу нужен, мля. Давай лучше кувалди на ковер. Из дробовиков за золото стреляться. Нет, не в Сибирь. — коротко ответил Ваня. — А куда? Впереди показался небольшой городок, до боли напоминающий рекламный проспект. Хотите увидеть добрую старую Англию? Приезжайте к нам в Шотландию. — Думал, раз я без оружия, можно делать, что хочешь? Продолжал надрываться уйбуй. — пик тебе, животное! Вези взад, пока я тебя не загрыз, как тузик грелку, мля! Копыто. — Пожалуйста, заткнись, — устало повторил Ваня. — Ага, сейчас! Вези в зад, — сказал. И не копыта я тебе, а господин копыта мля, миллионер и диссидент. Сиракозу припарковал БМВ у обочины, повернулся, достал с заднего дивана бутылку и показал работодателю. — Что это? — Еще советник мля, — презрительно процедил уйбуй. — Идиот, идиотом. Кужиоса в натуре. Что это? Виски-дубина. А где его делают? Мля, кретин, где только его не делают? Мысли о главном семейном напитке заставили Уйбуя позабыть о панике. копыта заулыбался и принялся перечислять важнейшие, по мнению всех красных шапок, области земли. В Ирландиях. В Америках. Канадах, Шотландиях, Япониях, Индиях. Правда, я в это не верю. Погоди, остановился Ракуза, увлеченно загибающего пальца уйбуя. А в Москве делают? Делают, но паленый, немедленно ответил Копыто. Его эти кретины дуричи пьют, да и то не все. Но дуричи, они ведь известные идиоты. Они, бывают даже водку пьют. Вот именно, кивнул Ваня. «Что именно?» — не понял копыта. «Водку я жрать не стану, даже для опытов мля пробовал уже». «Я придумал, как тебе прославиться», — веско произнес Ваня. «Так прославиться, чтобы даже кувалда до тебя не добрался». Уйбуй напряженно поскреб себе под курткой, после чего поинтересовался. «Как?» «Сейчас узнаешь». «Что узнаю?»